«Ты уверен, что это дела Октина Хаша?» «Да», — ответил Андрей, — «на сто процентов». Он говорил, закинув голову, и пламя факела искажало его черты. Все это было экспериментом. Когда наши прилетят, они обследуют подземелье и подтвердят. Это был великолепный, грандиозный эксперимент. Даже нам такой не по плечу. Они взяли планету, на которой жизнь делала лишь первые шаги. И начали гнать эволюцию с красными темпами. Они создали для эволюции оптимальные условия. Они подгоняли генетику. Они втискивали миллионы лет в годы. Почему ты так думаешь? Потому что это единственное объяснение тому, что рядом здесь живут динозавры и птерокантропы. Я никак не мог сообразить, почему не вымерли динозавры. Почему птицы не вытеснили птеродактилей? А ответ относительно прост. Они не успели вымереть. Эволюция здесь шла под контролем генетиков и генных инженеров. Но все равно это должно занять много лет. Тысячи лет, несколько тысяч. Но зачем? Зачем? Кому это нужно? Я тебе назову множество экспериментов, которые ставила и ставит земная наука, и которые могут показаться бессмысленными профану. Когда-то эксперименты генетиков с мухой дрозофилой осмеивались как пустые. «А знаешь, чем занимался мой дед, уважаемый профессор? Он со своими учениками изготавливал орудия каменного века, рубил деревья каменными топорами, путешествовал в долбленых лодках и пахал землю деревянным плугом. Он хотел воссоздать технологию каменного века». Эксперименты, на которые идет наука, тем грандиознее, чем больше возможностей ученых. Я могу поклясться, что когда биологи и палеонтологи на Земле узнают об этом эксперименте, они взвоют от зависти. Воспроизвести эволюцию на целой планете – это же грандиозно. Но эксперимент затянулся на множество поколений. «Этого мы не знаем», – сказал Андрей. Он опустил голову глядя на скелет, лежавший у его ног. Свет факела вырвал из темноты остатки седых волос, обрамлявших череп. Мы не знаем, сколько лет они жили. Может быть, они достигли бессмертия? Может, они жили по тысяче лет? Что мы знаем, брат Жан? «Даже если так, они потерпели поражение», — сказал Жан. «Ты прав. Они могли разрубить горный хребет» чтобы осушить долину или соорудить болото для диплодоков. Они добились главного — создания разумного человека. Им пришлось приспосабливаться к тому, что они сами создали. Они сделали ведьм, чтобы поторопить людей и воспользоваться их верой в высшие силы. Люди сами стали приводить к ним... Андрей искал нужное слово. «Экземпляры», — подсказал жан. Они продолжали торопить эволюцию, полагая, что прогресс социальный можно ускорить так же, как генетический. Вместо того, чтобы ждать тысячелетия, прежде чем люди сами додумаются до того, как плавить металлы, они стали выдавать им металлы, причем уже в готовой форме, в форме оружия. Эксперимент дал результаты. Он был бесчеловечным. Боюсь, что эта категория была ими упущена. На чем бы они остановились? Не представляю. Но их остановил Огтенхаш. Он отлично понял, откуда приходят наконечники стрелы кинжалы. Для того, чтобы стать властелином степи, ему нужно было больше железных ножей, чем он получил. Очевидно, они отказались удовлетворить его ненасытные стремления, и он решил взять эволюцию в свои руки. Он застал их врасплох. Они слишком хорошо знали эту планету, Они были уверены, что все здесь — создание их разума, включая Октена Хаше. Чудовище Франкенштейна сожрало своего создателя. Хуже другое. Октен Хаш набрался опыта общения с пришельцами с неба. Он вкусил их крови. И это погубило наших с тобой товарищей. Опасно быть богом. «Опасно полагать себя Богом», — поправил Андрей Жан. «Я пройду по этому коридору». «Только недалеко», — сказал Жан. У стен стояли бесконечные стеллажи, на них контейнеры. Андрей открыл наугад один из них.